ЧАСТЬ 2. ГЛАВА 1. БАРДАК НА ПЛЯЖЕ Утопите кто кто-нибудь эту жизнерадостную тварь! Ура, ура, мы идем купаться!» «Борода сивый, держи его! Да не подставляй древко, придурок! Сапог, как только они его отвлекут, вдарь как следует!» Ору я, пытаясь хоть как-то скоординировать действия нашего маленького и бестолкового отряда. Нанятые разбойники оказались значительно хуже, чем я рассчитывал. Изначально было понятно, что они сильно не дотягивают до профессионалов, но это уже было через край». От них требовалось элементарное – удерживать песчаного краба на месте тычками длинных копий, пока сапог с молотом подкрадется на дистанцию удара. Но это в теории, а на практике все получалось, как в известной с детства басне. Лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду. Только персонажи были другие. Сапог нещадно тупил, витая где-то в облаках. Борода трусовато пятился назад, а сивый же наоборот буром шел вперед. Для задуманного маневра не требовалось быть великим мастером в обращении с оружием. Нужна была лишь слаженность действий, но привыкшие к городским боям разбойники пока не могли вникнуть в суть новой тактики. Да и, откровенно говоря, учитель у них так себе. «Хоть я в теории знал, как должна работать команда охотников, спасибо книгам и историческим фильмам, но вот испробовать на практике еще не доводилось, и сейчас мы методом проб и ошибок трудных пытались найти верное решение». «Самому мне в этой схватке поучаствовать не удалось. Дело в том, что панцирь гигантского краба оказался не только чертовски прочен, но еще и рассеивал магию вокруг себя незначительно, но моих сил не хватало, чтобы преодолеть эту защиту. Хорошо, хоть антимагическое поле распространялось недалеко. Как я выяснил, всего на сантиметр-полтора от панциря». Поэтому у меня получилось ослепить гиганта. Глаза краба сейчас безжизненно болтались вдоль панциря на тонких стебельках. Скромные успехи тоже успехи. Если бы хватало сил, я бы с удовольствием сам взялся за молот. Но справиться с тяжелой чушкой на полутораметровом древке я бы не смог. Раз-другой, пожалуй, взмахнул. Но об эффективном использовании в бою и нанесении прицельного удара даже речи быть не может. Краб в очередной раз щелкнул своей клешней и на этот раз поймал древко копья сивого. Раздался треск, и оружие развалилось пополам, а сам разбойник со страху сиганул в сторону. «Дебил! Полудурок!» – не сдержал я ругательств. Это было уже второе древко за сегодняшнее утро, и оно, между прочим, денег стоило. Короче, успехи наши были не ахтимы. Трое разбойников бестолково крутились вокруг полутораметрового краба, пытаясь расколоть его защиту. Краб злобно щелкал массивной клешней, а я бегал вокруг и матерился. Со стороны, наверное, смотрелось забавно, вот только мне было совсем не смешно. Этот цирк мог бы продолжаться еще долго, но тугодум сапогу в итоге решился. Молот пошел на замах, и железная болванка на крепком древке с размаху ударила в панцирь краба. Интеллектуалом разбойника было назвать нельзя, но силушкой природа его точно не обделила. Удар молота оказался на редкость удачным и не только проломил крепкий хитин, но и расколол его, и из широкой трещины, которая теперь делила верхнюю часть панциря пополам, обильно сочилась голубая кровь членистоногого. Но наши успехи на этом и закончились. Получив серьезное повреждение, гад стал пятиться в воду, и у нас не было возможности его остановить. Хотя я и успел дважды ударить воспламенением, целясь в трещину, но существенного результата это не принесло. Пять секунд потребовалось гиганту на то, чтобы глубина заставила нас отказаться от преследования». Только голубая кровь окрасила зеленоватую морскую воду там, где краб скрылся в волнах. Скорее всего, он умрет от ран, но мне-то от этого какой толк? «Демоны Нижнего Мира», — вновь ругнулся я. Древко стоило не самых больших денег, но это были мои деньги, и они были потрачены напрасно. «Не, мужики, так дело не пойдет, что за хрень?» «Да иди ты в жопу, задолбал!» Вспылил в ответ борода, нервно откинул копье в сторону, и его рука легла на рукоять длинного кинжала. Остальные разбойники молча следили за развитием конфликта. Сивый незаметно, как ему казалось, перехватил огрызок древка, как дубину, а сапог просто тупил, не зная, как реагировать. Сходиться с полуорком в рукопашную мне не хотелось. Противник был на полторы головы выше, и килограммов на тридцать тяжелее меня. А секретные приемы кунг-фу, которые позволяют запросто укладывать таких здоровяков, я выучить забыл. Зато я знал кое-что другое. «Лезвие», — шепнул я фразу-активатор, и на кончиках пальцев возник огненный клинок. После тренировок и достижения третьего ранга длина его составляла уже около 30 сантиметров, а сила концентрированного пламени позволяла легко прожигать даже крепкие кости. «Ты уверен, Борода? Забыл наш договор?» – предостерегающий произнес я. «Как бы ни был грозен мой противник в рукопашной, но я уверен, что легко справлюсь с ним с помощью маги. Но вот что дальше? Мне нужна нормальная команда, а не кучка трупов». Именно поэтому после суток пути я и решил проверить их в деле. И, как оказалось, не зря. Представляю, что бы произошло, если бы наша дружная компания столкнулась с серьезным противником. «Демоны с тобой!» Ругнулся борода, убирая ладонь с рукояти кинжала и разводя руки в сторону в знак мирных намерений. Это ладненько», — тоже сбавляя обороты, произнес я. «Сивы, замени древко и учти, еще раз сломаешь, новое я уже вычту из твоего жалования». «А что я-то?» — скрипуче попытался возразить разбойник. «Пасть заткни и делом займись», — вмешался полуорг, затыкая подчиненного. «Давайте еще раз». Я поднял веточку и начал чертить на песке схему. «Смотри, борода, ты и силы должны удерживать противника на копьях, вам даже не обязательно его убивать, просто отвлечь и удержать, а ты, сапог, постарайся зайти сбоку или со спины, понятно?» Трое бандитов дружно кивнули, впрочем, как и в прошлый раз. Помню, учитель истории рассказывал на уроке байку про Петровскую армию и набор рекрутов. Неграмотное мужичье не могло четко маршировать в ногу, так как постоянно путало лево-право, и тогда кто-то придумал привязать к одной ноге сено, а к другой – солому. Сейчас-то наоборот все знают, где право, а где лево. А вот чем отличаются сено от соломы? Я, например, к своему стыду не знаю, и интернета нет под рукой, чтобы выяснить». Головой я понимал, что тут нужна муштра в духе сена-солома. Требовалось долго и упорно тренировать этих балбесов и себя заодно, прежде чем из нас получится слаженный отряд. Вот только времени и средств на подобную притирку у меня нет. Да, собственно, и не ожидаю я особых проблем от мурлоков. Любой из них тому же сапогу, как говорится, в пупок дышит, задохлики и дикари». Думаю, что мы справимся, но один потраченный на тренировки день все-таки лишним не будет. Возможно, я ошибся, нанимая таких балбесов, но мой вариант найма имел и свои плюсы. После выплаты аванса у меня на руках оказалась неожиданно крупная сумма денег». Да, пришлось взять у Ависа вместо брони для себя любимого два хороших копья с длинными плоскими наконечниками и перекрестием у основания, а также старый кузнечный молот. Оружие, пусть недорогое и без изысков, было достаточно эффективным и простым в обращении. Однако после всех необходимых покупок, провианта, сменной одежды и прочих трат у меня оставалось еще две с половиной монеты серебром. Очень хотелось потратить их на заклинание огненного удара, аналога блуждающего огня, только чуть сильнее, быстрее и без самонаведения, но головой я понимал, что конкретно сейчас от этого приобретения много толку не будет. Все тщательно взвесив, я навестил знакомого алхимика и купил самое ценное из его товаров – знания. Меня мало интересовало зелье варенья, но алхимия – это не только колбы и перегонные кубы, это еще и ингредиенты. Почтенный мастер Фуко «Серебряная рука» поделился со мной знаниями о том, что из каких тварей стоит брать. В общем, после небольшого курса лекций я стал беднее на серебряную монету и был крайне раздосадован тем, что узнал. Оказалось, что городские легенды иногда бывают правдивы, и в шуршах действительно встречается жемчуг, правда, только в крупных особях. И искать его надо не в брюхе, как это делал я, а сразу за жабрами. А так как за минувшую неделю я лишил плавников кучу амфибий, я мог бы прилично заработать и на жемчуге. Пусть цена небольшая, но и это деньги. Неудовольствие же ради я ползаю по канализации города». «Безусловно, за три дня много не выучишь, но я старался запомнить как можно больше. Жизнь покажет, что пригодится». «Кроме знаний, я обзавелся и более материальным имуществом, так что сейчас я был счастливым владельцем повозки на разбойничьи тяги. тяге. На лошадь мне денег не хватило, да и редкий это зверь на островах, поэтому небольшую повозку пришлось тянуть вручную». Понятное дело, что бандитам это радости не доставило, но контракт есть контракт. С чего бы мне понадобилось телега? Ну, можно сказать, что я впечатлился примером одного знакомого толстяка. Охотникам, конечно, быть хорошо, куча приключений и неплохой заработок, но, думается, мне и торговцам быть неплохо. В конце концов, моя цель не убить всех драконов этого мира и стать великим героем. Все значительно проще и прозаичней, и я, черт возьми, хочу вернуться домой, на землю, а все эти приключения – лишь инструмент для достижения цели. Хотя, наверное, стоит признаться себе, что я начинаю получать от происходящего удовольствие, особенно в те моменты, когда не приходится получать травмы и умирать. Теперь, когда мой социальный статус позволяет мне более-менее комфортно жить в обществе, почему бы мне не ускорить процесс накопления денег? Контракты от гильдии – это хорошо, но и дополнительный заработок лишним не будет. Главное – не ввязываться в авантюры и не вкладывать деньги в рискованные сделки. Глядишь, и толк выйдет. Ладно, собрались и вперед. Закончил я с разъяснениями. Мой отряд выстроился в каре. Я в центре, борода и сивы с копьями впереди и сапог с молотом сбоку и двинулся вперед. Мягкий песок под ногами, тропическое солнце над головой и шум моря не очень способствовали дисциплине, поэтому приходилось то и дело одергивать расслабившихся бандитов. Проведя здесь уже больше года, я заметил, что южные широты накладывают на характер у людей свой отпечаток. Южинам свойственна некая расхлябанность, что ли. Море, солнце, песок, пальмы с бананами и прочие легкодоступные прелести тропического климата как-то отупляюще действуют на людей. Конечно, не все так гладко, как я описываю. Пальмы, песок это есть, но к ним прилагается целая стая хищных животных. Можно сказать, что именно они и поддерживают жителей острова в тонусе. Береговая линия, на которой я решил провести тренировку, изобилует всякой фауной, даже несмотря на проходящий неподалеку тракт. Похоже, армейским патрулям, которые поддерживали безопасность на дороге, было откровенно лень зачищать всю округу от твари, вот они и ограничились уничтожением лишь самых агрессивных. А та живность, которая при виде человека не кидалась на него сразу, оккупировала прибрежную полосу и чувствовала здесь себя вполне комфортно. Но если на берегу было просто опасно, то в глубинах вод плескались поистине странные и страшные создания. Периодически водную гладь разрезали спинные плавники размером с небольшой парус и мелькали длинные щупальца головоногих. Вот такой чудесный край. Далеко идти не пришлось. Следующий противник нашел нас сам. Выкатившийся из прибрежного леса метровый шар состоял из мелких насекомых, которые звались жуками-сиорами. Я слышал о них от старика, да и сам видел, но не в таком количестве. Эти относительно безобидные поодиночке жучки примерно три раза в год для размножения объединялись в шарообразные колонии. В поселениях с ними расправлялись быстро при первых признаках формирования, а вот за городом они представляли нешуточную опасность для одиноких путников. Насекомые были ядовиты, и если десяток укусов еще можно пережить, то сотня уже гарантированно ведет к смерти. Хотя колония и появилась неожиданно, я успел среагировать первым. Слово и жесты, широко кутывают лепестки пламени. Жаль, эффект оказался не очень. Состоящий из тысяч ядовитых насекомых шар не спешил прогорать до основания. Огонь убил тех жуков, которые составляли только внешнюю часть колонии. Первый слой прожарился до хруста, а вот второй удалось лишь чуть повредить. Как итог, колония потеряла только сантиметр от своего объема. «Бежим!» – заорал Борода, и все трое разбойников дружно припустили по пляжу в сторону оставленной повозки. Простой выход был только один, и бандиты тут же не применули им воспользоваться, сбежать и скормить меня насекомым. Все по схеме, кто последний, тот и ужин, вот же козлы. Могли хотя бы подождать, но они рванулись с такой скоростью, будто у них на пятках выросли крылья. Можно было бы плюнуть на них и спрятаться от жуков в воде, но это тоже небезопасный вариант. Обитающие под толщей воды твари, думаю, не откажутся пообедать мною. К этому времени колония двинулась в мою сторону, и первые жучки уже начали отделяться от Роя. «Вот же черт!» – ругнулся я и помчался вслед за разбойниками. Шар быстро разогнался, почти не уступая в скорости бегущему человеку. Чтобы хоть как-то притормозить его, я на бегу кидался блуждающими огнями. Маломощное заклинание неожиданно оказалось более эффективным, чем воспламенение. Попадая в цель, огненная искра проникала вглубь колонии и продолжала там тлеть, сжигая насекомых. Не скажу, что это дало мне много форы, но до повозки, которая находилась почти в полукилометре, мы добежать успели. К тому моменту шар успел сбросить еще сантиметров 10 своей массы, но главное было сделано. Разбойники побросали оружие, похватали купленные мной походные одеяла и тут же в них закутались. А вот я, как замыкающий, не успел. Одеяло уже было в моих руках, но шар приблизился на такое близкое расстояние, что насекомые хлынули на меня волной. Боль от множества мелких укусов прошлась по телу. Вокруг раздались крики моих компаньонов. «Гори, гори, да гори ты, падла!» Рой облепил меня со всех сторон и пришлось бить воспламенением прямо по себе. Лишь после третьего удара их плотность уменьшилась, и я смог нормально вздохнуть. Пыль из пепла и мертвых жуков стала медленно осыпаться с моего тела. Нападение заняло от силы секунд 10, но досталось мне неплохо. Все лицо, ладони и грудь, там, где их не скрывали остатки обгоревшей одежды, были усеяны красными точками укусов. Если бы не моя огненная кровь, которая сжигала яд жуков, я бы точно умер от отравления, ну а так отделался испорченной одеждой и болезненными ощущениями». Хотелось ругаться громко и матом, но вид первого выскочившего с визгом из-под толстого одеяла разбойника унял мой гнев, и я довольно оскалился. Те насекомые, которым не хватило места на моем теле, стали искать себе другую добычу. Нашли. Вся левая часть лица полуорка сильно опухла, как будто его разом ужалили три-четыре пчелы. Через пару секунд из своих укрытий вылезли и сивы с сапогом. Досталось не только мне. Никто не ушел обиженным. Собственная боль отошла на второй план, и я сел на песок в приступе смеха. «Ну чего приуныли? Подумаешь, мелкая неприятность?» Отсмеявшись, я успокоился и больше не злился на этих бегунов. В чем-то разбойники даже были правы. Они ничем не могли помочь мне в схватке с насекомыми. Жалко только, что добычи жуков не было никакой. Может, память меня и подвела, но я не мог припомнить ничего полезного, связанного с этими жуками. Ладно, пора двигаться дальше. На этом злоключения не закончились, и следующей жертвой моего отряда стала колония электрических угрей. Я забыл, как они называются, и вообще сомневаюсь, что это именно угри. Они больше походили на каких-то червяков. Длинные, покрытые черной слизью тела, копошились на мелководье в паре метров от линии прибоя. Так-то можно было их обойти, но я и так остался без добычи с песчаного краба и пропускать такой трофей не собирался. Разбойники и тут оказались мне не помощники, и всю работу мне предстояло выполнить самому. Выбрав безопасную дистанцию метров 20, я ударил воспламенением, слово и жест. Магическое пламя растеклось по водной глади, не нанося тварям даже маломальских повреждений. Я-то рассчитывал, что оно опалит хотя бы тела тех, которые высовываются над поверхностью, но, похоже, покрывающая их влага и слизь, надежно предохраняли червей от кратковременного воздействия огня. Дела. У меня появилась идея подойти да и запустить у них какой-нибудь корягой, которые в изобиле и валяются вдоль берега. Но я слышал, что происходит с теми, кто по неосторожности подходит к этим тварям ближе, чем на 10 метров. Множество разрядов устремляются к цели и как закономерный итог хорошо прожаренный дымящийся труп. Ну уж нет, это я тут всех жарю, а не меня. В любом случае под лежачий камень вода не течет. Тут сиди, не сиди, не увидишь, как мимо проплывает труп твоего врага. Надо действовать. Что ж, разобраться с червями будет несколько сложнее, чем рассчитывал, но отступать я не намерен. Выбор заклинаний не очень богат, так что пришлось воспользоваться единственным дальнобойным приемом из своего арсенала. Искра блуждающего огня полетела к цели и бесславно потухла в воде. Мда. Ничего, я так просто не сдамся. Рано или поздно своего добьюсь. Я ведь вижу, как твари периодически выныривают из воды. А значит, есть шанс их достать. Охота, особенно промысловая, это не увлекательное приключение, а нудная и тяжелая работа. Подбить одного из червей удалось только через три минуты. Конечно, если бы я изучил огненный удар, то это бы заняло меньше времени. Большая сила заклинания позволила бы поражать червей даже под тонким слоем воды. И это не говоря о скорости. Но, увы и ах. Хотя и так было неплохо. Из-за низкой скорости снарядов мне удавалось создавать новое заклинание быстрее, чем шарики огня долетали до цели. С расстояния в 20 метров я смог удержать в воздухе аж три блуждающих огня разом. Очередь снарядов долго не могла найти цель, бесполезно падая в воду. Но, наконец-то, это случилось. При попадании червь согнулся, и в него сразу ударила еще одна искра. Раненая зверюга забилась в конвульсиях, и по воде разбежались электрические разряды. Паника перекинулась на остальных особей, и вот на мелководье разразилось целое световое шоу. Не отвлекаясь, я подбил еще пятерых червей, прежде чем остальные покинули облюбованную территорию и ушли на глубину. Внимательно осмотрев дно, я решил войти в воду по колено и подобрать тушки. Стоило коснуться водной глади, как я ощутил легкие щепки электричества. От неожиданности отдернул было руку, но жадность взяла вверх. Схватив первого червяка, я выкинул мертвое тело на берег. Слегка тряхнуло, но в целом не смертельно. Видать, мертвые они уже не так опасные. Когда все тушки оказались на берегу, я взялся за нож. Кинжал — оружие войны. Теоретически его можно использовать как кухонный нож для разделки мяса, но неудобно. После прожарки верхний покров тел сменил свой цвет с черного на почти синий, и слизь стала отваливаться кусками. Мерзость, но ничего не поделаешь. Мне был необходим тот самый орган, с помощью которого угри и создают электрический разряд. Две серебристые нити, идущие через все тело. Нужная запчасть была легко заметна, благодаря искрам пробегающих разрядов. Отправив Сивова за глиняным кувшином, что лежал в повозке, я принялся за работу. Растянул тушку и сделал длинный разрез, после чего схватил голой рукой гибкий, похожий на спицу, стержень и дернул на себя. Вытащить его оказалось на удивление просто. Пощипывание от электрических разрядов было вполне терпимым. Затолкав свою первую добычу в глиняный кувшин, я принялся за следующую. До самого вечера мы продолжали охоту, и я потихоньку собирал трофеи. Не всегда все шло гладко, да и место было выбрано не лучшим образом. Но я не жалуюсь, тут главное опыт. Периодически я выходил вперед и отправлял в кажущееся подозрительным место искру блуждающего огня. Если она находила цель, то дальше действовали по обстоятельствам. В целом крупных хищников не встречалось, а с агрессивной мелочью удавалось справиться малой кровью, так что не считая ядовитых укусов жуков, все остались целы. Уже в лучах заходящего солнца я заметил отблеск панциря песчаного краба. Эти гады предпочитали зарываться в песок, оставляя на поверхности лишь небольшую часть тела и поджидать добычу. При таких размерах не быть хищником очень сложно, жрать-то хочется. «Сапог, вон, видишь, в метрах в двадцати и чуть левее красный отблеск?» – привлек я внимание идущего рядом разбойника. Тот сощурился, следя за моим пальцем. «Да, вижу. А кто там?» Я лишь печально вздохнул и помотал головой. Ну, хоть со зрением у него проблем нет, и то хорошо. По куску панциря было тяжело определить, в какую сторону повернет закопавшийся в песок краб, но идея застать гиганта врасплох мне очень нравилась. «Если удастся сломать ему панцирь раньше, чем он доберется до воды, то я могу успеть добить его». «Краб там. Сейчас медленно и, стараясь не топать, обходишь его, и, как появится возможность, лупишь, то есть мочи. «Даю ценные указания нашему силачу с молотом». Сапог кивнул и пошел выполнять их. «Вы сдерживайте его с воды», — добавил я. Борода развернулся и злобно зыркнул на меня из-под кустистых бровей. Некоторое время мы играли в гляделки, но потом бандит все же уступил и, перехватив поудобнее копье, стал обходить краба по воде. Правда, без энтузиазма и не заходя выше щиколоток. Позер хренов. Мой хитрый план был хорош, но не увенчался успехом. Стоило сапогу приблизиться на 5 метров, как членистоногий одним рывком выкинул тело вверх, подняв целую бурю песка. Жуткая клешня щелкнула рядом с бедром сапога, и тот лишь чудом успел отскочить. Еще чуть-чуть, и краб лишил бы разбойника ноги. Слава и жест. Воспламенение окутало верхнюю часть тела монстра, но, к сожалению, он был повернут ко мне спиной, и я не смог достать до глаз. С легким пшиком пламя прошлось по панцирю и погасло. Бронированный гад, ведь есть же твари, которые мрут от одного удара, а эту крепость на ножках ничего не берет. У Сивого и Бороды тоже вышло не лучшим образом. Стоило крабу совершить рывок, как оба бандита с перепугу отскочили в сторону, так что толку от их присутствия было, как с козла молока. Единственным обнадеживающим фактом было то, что краб пока не собирался бежать, а начал преследование сапога, удаляясь от воды. Силач отмахивался тяжелым молотом и пятился от противника. «Вперед! Ату его! Ату! Пять монет тому, кто первый ранит гада!» С веселым криком я стал обходить краба, чтобы добраться до его глаз. Слепой он куда менее опасен. Обещание звонкой монеты несколько исправило дело, и Сивы решил первым попробовать врага на прочность. Сейчас он находился в выгодном положении, сзади и чуть сбоку, ему легко удалось сократить дистанцию и с силой ткнуть в краба копьем. К сожалению, он не попал в сочленение лап, а без этого достать краба оказалось проблематично. Плоское лезвие копья не способно пробить крепкую броню. Быть может, граненая жала справилась бы лучше, но, увы и ах, чего нет, того нет. Видя попытки подчиненного, Борода решил не отставать и тоже испытать удачу. Правда, и тут толку было немного. Тем не менее, их стараниями мы переломили таки ситуацию в нашу пользу. Удары разбойников заставили краба замедлиться, и сапогу наконец-то удалось совершить нормальный замах. Кузнечный молот со свистом разрывая воздух тяжело ударил прямо в клешню. Человеку с его внутренним скелетом таким ударом сломало бы руку и повредило связки, но она осталась бы на месте, а вот внешний скелет ракообразного такого издевательства не выдержал. Раздался неприятный хруст, и краб потерял конечность. Воспользовавшись заминкой, я ударил воспламенением по глазам краба. Потребовалось меньше секунды прямого воздействия, чтобы они повисли на стебельках. Наступил самый сложный этап битвы. Теперь нам нужно было не позволить раненому слепому членистоногому сбежать. Он лишился глаз и своего главного оружия и инстинктивно старался скрыться в безопасной для него воде. Тычки и копи не приносили пользы и не могли остановить удирающего гиганта. «Держи его! Уйдет!» Богатырский замах сапога, который должен был проломить крабу панцирь, скользнул мимо и молот ушел в песок, образуя там небольшой кратер. «Осознание того, что я снова останусь без добычи, вселило в меня какую-то шальную храбрость. Лезвие!» Одним прыжком я вскочил на панцирь удирающего гиганта, распластался на нем и ударил под выступающий козырек панциря прямо в голову. Небольшие шипы на броне больно впивались в кожу, но я продолжал удерживать клинок. Там должно быть самое слабое место в его защите». Если не удастся пробить его здесь, то в остальных точках тем более. Мои ноги уже были в воде, но я продолжал вдавливать клинок и увеличил поток энергии. Боля хватила руку. Казалось, даже находясь в воде, она горит. Но я держался. Хрен ты от меня уйдешь. Уровень воды достиг панциря, и через мгновение поверхность воды сомкнулась над моей головой. Секунды тянулись, руку жгло огнем, но я не ослаблял хватки, и мое упорство принесло результат. Движение краба замедлилось, он начал всплывать наверх, и скоро меня вытолкнуло из воды вместе с тушей мертвого гиганта. «Сапог, да у тебя, черт побери, талант!» Сивы довольно уминал крабье мясо и даже расщедрился на похвалу. Если честно, я тоже был удивлен. Глуповатый разбойник, которому иной раз приходилось объяснять все по два, а то и по три раза, оказался на диво хорошим поваром. Мясо, которое он запек в песке почти без специи, просто таяло во рту. Я ел уже вторую порцию и пока не собирался останавливаться. «Действительно, отлично», – подтвердил я с набитым ртом. «За такое угощение с меня причитается». «Да и чего там?» – неожиданно зарделся туповатый силач. Порывшись в повозке, я вытащил из мешка бутылку вина. Разбойники одобрительно загудели, когда я стал разливать хмельной напиток по глиняным кружкам. «За удачу!» – поднял я тост. «Наши кружки со стуком соприкоснулись». Все собранные за день трофеи тянули максимум монет на 20, а если учесть потраченные за время путешествия продукты, премию и вино, то я уже был в минусе. Уверен, если найти подходящее место, то можно неплохо зарабатывать на охоте, но явно не здесь. Редких тварей не было вообще, а относительно полезных мало. Но я не расстраивался, ведь наша первая совместная охота дала значительно больше, чем деньги. Мы получили бесценный опыт и хотя бы минимальную слаженность, а это стоит во много раз дороже, чем пригоршня медных монет.